Сонет семьдесят шестой Зачем я не ищу тем новых, как бывало, И отчего в моих стихах так жару мало? Зачем я к новизнам заманчивым не рвусь И разрешать задач мудреных не стремлюсь? И почему пишу я все одно и то же, И отношусь что день к воображению строже, Хоть каждое словцо, являясь наголо, Показывает, как оно произошло. Так знай, что про тебя пишу я лишь, родная, Что вдохновлять тебе и страсти лишь дано, А потому слова все те же повторяя, Я трачу вновь лишь то, что уж расточено. Как солнце старцем лик свой каждый день являет, Так и любовь моя зады лишь повторяет.